В другое время этому блюду воздали бы должное, но сегодня вся еда была приправлена страхом. Ни одна не страдала отсутствием аппетита. Лорд Джайлс больше кашлял, чем ел. Лолли Стокворд сидела съежившись и вся дрожа. Молодая жена одного из рыцарей Сиры Ланселли разразилась рыданиями. Королева велела мейстру Френкину уложить ее в постель, напоив сонным вином. «Слезы, оружие женщины»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 и неплохо бы научиться пользоваться им. Мужчины-то орудуют своими мечами вовсю, мечами обоего рода. Двое кэтлблэков, снова войдя в зал, избавили Сансу от необходимости отвечать. Тиросмут и его братья, улыбчивые и скорые на шутку, сделались любимцами всего замка. С конюхами и егерями они ладили столь же хорошо, как с рыцарями и оруженосцами. Мала, впрочем, гласила, что лучше всего они ладятся с служанками. Недавно сир Осмунд занял при Джофре место пса, и женщины, стиравшие у колодца, говорили, что он силен как клиган, только моложе и проворней. «Если это правда», — думала Санса, «почему же тогда никто не слыхивал об этих Кеттл-Блэках, пока сира Осмунда не взяли в королевскую гвардию?» Осни, улыбаясь, преклонил колени перед королевой.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 «Я сама бы охотно посшибала им головы мечом». Речь ее сделалась не совсем внятной. Детьми мы с Джейми были так похожи, что даже наш лорд-отец не мог различить нас. Порой мы менялись одежды и целый день изображали один другого. Но когда Джейми вручили его первый меч, я ничего такого не получила. «А мне?» — спросила я помнится. «Мы были так похожи!» Я не могла понять, почему со мной обращаются по-другому.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 Когда дело доходит до мечей, даже королева всего лишь женщина. Чаша Серсея опустела, и Паш хотела наполнить ее снова, но королева отрицательно качнула головой. Довольно, Я должна сохранять ясность ума». Напоследок гостям подали козий сыр с печеными яблоками. В зале запахло корицей, и Осник Кэттлблэк снова преклонил колени перед королевой. «Ваше Величество!» Станис высадил людей на турнирном поле, и переправа продолжается. Штурмуют грязные ворота. И к королевским притащили таран. Бес предпринял вылазку, чтобы отогнать их. Это без сомнения, устрашит их, — сухомолвила Серсея. Надеюсь, Джофф он с собой не взял? Нет, Ваше Величество. Король вместе с моим братом находится у шлюх и швыряет оленей людей в реку. В то время, когда штурмуют грязные ворота? Что за глупость? Скажите Сиру Осмонду, чтобы немедленно забрал Джоффри оттуда, там слишком опасно. Пусть возвращается в замок. Но бес сказал, «Вас должно касаться лишь то, что говорю я», — Сузила глаза Серсея. «Ваш брат сделает то, что ему велят, иначе следующую вылазку возглавит он сам, и вы отправитесь вместе с ним».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 «Хочешь узнать, зачем он здесь на самом деле?» Санца не посмела ответить. Да в этом и не было нужды. Королева уже сделала рукой знак. Санца не заметила, когда сер Илин вернулся в зел, но он был здесь и шел к мосту неслышно, как кот. Лед он нес наголо. Отец после казни всегда очищал свой меч Богороще, но сер Илин был не столь заботлив. На волнистой стали сохла кровь,